Глава седьмая. На следующий день школьные занятия такие же длинные, но меня отвлекает слишком многое, чтобы я замечала, как медленно ползет время. Почему Флинт солгал насчет знакомства с Сапфир? Я занята своими мыслями большую часть урока английской литературы, пока Сидни Лори и Бриджит Крэнк Девушки с выдающимися блондинистыми локонами и мускулистыми бойфрендами почти тридцать минут за хлеб распинаются о романе «Гордость и предубеждение». Примечание. Роман Д. Остин. 1813 год. Конец примечания. «Что заставило его так внезапно перемениться?» а в конце вести себя так, будто ничего не случилось. Я отвечаю вслух на вопрос, заданный на уроке подготовки к школьному оценочному тесту. Рано с признаками сильного кровотечения, требующего медицинского вмешательства. Я никогда этого не делаю, а тут ответ приходит ко мне, и я его озвучиваю. «Би максимальное». После часов, отведенных на подготовку домашнего задания, в туалете я отстукиваю шесть слогов моих имени и фамилии, негромко произнося их три раза, чтобы получилось восемнадцать. А это совершенно идеальное число после того, как с домашним заданием покончено, я начинаю. Пенило памарин. «Пенелопа-марин, пенелопа-марин, пенелопа-марин». И тут в туалет входит Кэри Рэм. Встает у соседнего зеркала и начинает мазать губы блеском с запахом арбуза. «Мне надо дочитать еще четыре раза, и я не могу остановиться, пусть она и стоит рядом со мной, пусть все тело жжет от стыда». Я бормочу, постукиваю, надеюсь, что она не заметит. «Пенелопа Марин, пенелопа Марин, пенелопа Марин, пенелопа Марин». «Что ты сказала?» — спрашивает она, глядя на меня через зеркало. На ее лице странное выражение. Мое густо-густо красное. Я сую руку в карман, где лежит статуэтка «Бабочка», Сжимаю ее три раза, чтобы ко мне вернулся дар речи, чтобы я смогла хоть что-то сказать, чтобы не стоять безмолвным столбом рядом с Кэрри Рэм. Что? — выдавливаю я себя. — Мне хочется бежать, мне хочется умереть. Она вскидывает брови. — Ты же только что мне что-то сказала. — Ох! Вырывается из меня, руки я прижимаю к бедрам, чтобы унять дрожь. Я просто э, пыталась вспомнить кое-что по английской литературе, стихотворение Т.С. Элиота, которое мы читали. Я смотрю в зеркало на свои жуткие кудряшки, делаю вид, что поправляю волосы, хотя поправить в данный момент нет никакой возможности». Спутанная масса с резиновой закруткой на конце, которую я пытаюсь выдать за косу. Я совершенно не запоминаю стихотворений. Она накручивает колпачок на пластмассовый тюбик с блеском, изучает мое отражение. «Где ты взяла эту подвеску? Мне она нравится». Кэрри выпячивает губы, наслаждается их блеском. «Какая именно?» Спрашиваю я нервничая, хотя и знаю, что подвеска сапфир у меня под рубашкой, и ее не видно. Полумесяц. Я поднимаю руку к подвеске металлическому полумесяцу с маленьким светло-синим кристаллом посередине. Серебряная лошадь обжигает прижатой к груди. Отец привез мне ее пару лет назад из Таиланда. Застенчиво отвечаю я. «Айланд!» — она вздыхает. «Круто! Бывала там!» Она лезет в большую кожаную сумку и достает толстый черно-серебристый цилиндрик туши для ресниц. Я все вожусь с косой. Сдергиваю резиновую закрутку, запуская пальцы в спутанные волосы. «Мой отец часто ездит туда, но нас никогда не берет». Я хочу сказать, маму иногда брал, но нас с Орэном ни разу. А теперь... Я быстро сжимаю губы. Никогда не произношу имя Орэна вслух. Быстро смотрю на Кэрри. Она вновь роется в сумке. Может, она и не услышала меня? Вроде бы не слушала. Но я хочу поехать туда, в Таиланд, когда повзрослею съезжу. Я опять заставляю себя закрыть рот, если начинаю говорить, всегда была болю и возвращаюсь к волосам. Да, конечно. рассеянно отвечает Кэрри. Не думаю, что она знает, как продолжить разговор на эту тему. Послушай, Ло, она убирает за ухо прядь волос. Ты в школе в кого-нибудь влюблена? И всматривается моё отражение в зеркале. Я так удивлена столь неожиданным поворотом нашей беседы, что могу сподобиться лишь на одно слово «нет». «Правда? Ни в кого?» Она все сверлит взглядом мое отражение, будто надеется, что я сломаюсь и поделюсь с ней ужасной тайной правдой. Я качаю головой «нет, нет, безусловно, нет». «А в Джереми Теру тоже?» Она отворачивается от зеркала и теперь смотрит на меня. Я делаю вид, что крепко задумалась. Кусаю губу, смотрю в потолок, потом влево подношу указательный палец к губам. Джереми Теру? Повторяю я, словно впервые слышу эти имя и фамилию. Думаю, я даже не знаю, кто это. Странно, потому что он смотрит на тебя в классе. Ты действительно этого не замечала и всегда пытается сесть рядом с тобой на каждом уроке? Он, несомненно, втрескался в тебя. Он в легкоатлетической команде и выигрывает практически все соревнования. Мое лицо становится томатно-красным. Ох, говорю я так, будто в голове у меня что-то щелкает. Тот Джереми, я гоняю кудряшки... По лбу, направо и налево, по три раза, всего шесть. Я сначала не поняла, о ком ты говоришь. Я откашливаюсь. Извини. Так он тебе не нравится? Напирает Кэрри. Мое лицо пунцовеет. Нет. Я энергично трясу головой. Нет. И еще раз до трех. Нет. С ней я нервничаю. Вероятно, она думает, что видит меня насквозь, и я краснею, и снова и снова повторяю «нет», потому что лгу. Она, конечно же, выйдет из туалета и расскажет всем своим подругам, что я втюрилась в Джереми, но боюсь это признать. А потом он об этом узнает и вновь начнет предлагать мне позаниматься вместе, и это никогда не закончится». Она склоняет голову, щурится, глядя на меня. «Да, хорошо. Я поняла тебя с первого раза». На лице написано «разочарование». Она закидывает сумку на плечо и направляется к двери, а когда открывает ее, оборачивается. «Он такой милый, знаешь ли, если находится время взглянуть на него». Джереми подходит ко мне, когда я стою у своего шкафчика, укладывает книги в портфель, собираясь уйти из школы. Его волосы пламенеют в предвечернем свете. Привет, Ло! На нем футболка кривлинских индейцев и те же обтягивающие серые джинсы, какие он носит каждый день. Примечание. Кривлинские индейцы. «Индейцы — профессиональная бейсбольная команда». Конец примечания. Ранец висит на плече. м, -м, -м, -м. Я отворачиваюсь от него, делая вид, будто что-то отрывая в глубинах шкафчика. Думаю о том, что Кэрри сказала мне в туалете, и задаюсь вопросом. «А может, со мной что-то не так, если не замечаю, какой он милый?» И не хочу иметь с ним никаких дел Нормальная девушка-то бы обязательно захотела Глупышка Разумеется, со мной что-то не так Да со мной все не так Ты получила мои записки? Обе Я хочу сказать Я хочу сказать Вторая до тебя дошла, я знаю — Потому что был там. Ты понимаешь, в классе и все такое. — Записки? Он откашливается. — Я знаю, раньше мы совсем не разговаривали за пределами класса, но ты... Такое ощущение, что ты не очень усваиваешь материал для шота, и я подумал, если у тебя найдется свободное время... Извини, но сейчас говорить не могу. Обрываю я его. Не могу смотреть на него, не хочу видеть разочарование, расползающееся по его лицу. Мама ждет дома как можно раньше. Она, она болеет. Мы с тобой еще поговорим, хорошо? Я выдавливаю из себя виноватую улыбку. Мне, мне действительно жаль. «Увидимся завтра в классе». Я захлопываю дверцу шкафчика, быстро иду к выходу из школы, расположенному рядом с кабинетом директора Пауэлла. «Ладно, тогда увидимся завтра», — кричит мне вслед Джереми. Я, не оборачиваясь, машу ему левой рукой. Потом проделываю то же самое правой. Нервозность Джереми заставляет нервничать и меня. Когда его лицо краснеет во время разговора со мной, меня начинает мутить, потому что я его понимаю. Понимаю, как пылает и болит каждая клеточка тела, с каким трудом дается каждое слово. Флинт совсем не такой. Он не похож ни на меня, ни на Джереми. Он умеет говорить с людьми. Он знает миллион историй. От Флинта меня мутит по-другому, потому что он мне солгал. Потому что он свободен, на него ничего не давит. Потому что он самый загадочный из всех моих знакомых. Я с таким никогда не встречалась. И потому что он видит меня красавицей. Я считаю плиты, по которым иду. Сорок девять между моим шкафчиком и дверью. На пяти размазана жвачка. Долгие годы после школы Я никогда не шла домой одна. Где бы мы ни жили, потому что меня сопровождал Орен. Осенью в Миннесоте, когда везде лежали листья, он заходил сзади и толкал меня в огромные кучи опавших листьев, которые люди сгребали на лужайках. Когда мы добирались домой, мама выбирала кусочки листьев из моих волос и свитера, а я сидела на ковре, смотрела телевизор. А Орен приносил мне печенье, чтобы загладить свою вину. У него была большая плетеная корзина, заполненная бейсболками, которые он коллекционировал с детства. Он всегда любил бейсбол. Как-то по-особенному их укладывал, поэтому всегда знал, что я подходила к корзине и прикасалась к ним. А я иногда заходила в его комнату, когда он играл с друзьями в подвале или слушал музыку на кухне и разбрасывала бейсболки по комнате просто для того, чтобы его позлить. И всегда знала, что он вернулся в свою комнату по его сердитым крикам и топоту ног, спешащих ко мне. Папа усаживал нас на ковер друг против друга и заставлял извиниться. Мама тоже приходила, вставала у него за спиной, кивала, говорила, «Вам повезло, что вас двое, а теперь обнимитесь». Хватит дуться и ссориться. К обеду он уже все забывал, а бейсболки лежали в корзине в привычном для него порядке. Теперь я стараюсь не дышать, проходя мимо его комнаты. Отчасти волнуюсь, что мое дыхание потревожит его бейсболки. Никто их не трогал. Никто вообще ничего не трогал в его комнате. Мы все думали, Он вернется. Он неоднократно уходил и пропадал по несколько дней в те шесть месяцев, что предшествовали его окончательному уходу. Потом возвращался без единого слова, будто люди постоянно так поступают, будто мамина, папина и моя тревога — не тот фактор, что влиял на его уходы и приходы. Потом прошли недели, месяцы. Мы все еще думали, что он вернется». Может, он покинул Кливленд, покинул страну, но где-то живет, дышит. Мы в этом не сомневались. Ошибались. Обычно домой я иду по Дубовой улице, прямой с чистыми тротуарами и большими новыми автомобилями. Холодный ветер середины марта завывает в голых ветвях, Я сую руки в карманы куртки в поисках синих пушистых варежек, которые мама подарила мне на Рождество тремя годами раньше. Пальцы касаются и поглаживают статуэтку-бабочку сапфир. Ее я теперь беру с собой всякий раз, когда выхожу из дома. Я замечаю, что пластиковый рождественский олень в соседском дворе повалился на бок». А лоуменсы, которые живут через несколько домов от нас, похоже, сегодня помыли автомобиль. Он просто сверкает. Солнце уже садится. Каждое крыльцо отбрасывает длинную тень. Крыши блестят красно-оранжевым или темно-синим. Девять воронов сидят на телефонном проводе, протянутом высоко над бульваром, который проходит за моей улицей. Девять идеально черных силуэтов. Один раскрывает крылья, словно собираясь взлететь, но не взлетает. Остается на месте, складывает крылья, и все девять, идеальное число, безопасное, несущее успокоение, сдвигаются ближе друг к другу. Я смотрю на них, и меня наполняет тепло, как бывало в детстве по субботам, когда я просыпалась раньше других и смотрела мультфильмы, завернувшись в пушистое синее одеяло, дожидаясь, пока кухня наполнится звуками разбалтывания яиц в миске, шипения бекона на сковороде и бульканье кофеварки близкими, родными, земными запахами. Приближаясь к дому, я замечаю посылку на крыльце. Что-то темное, комковатое, вероятно, что-то для отца с работы... Многие компании, которым он помогает с реструктуризацией, посылают ему свою сувенирную продукцию по почте в знак благодарности. Большинство из того дерьма, что ему присылали, он отдавал нам соронам. «Мы строили мосты из колпачков ручек и цепочек для зажигалок и подставок для пивных кружек. Все построенное нами хранится в какой-то из картонных коробок в подвале». И коробку эту мы забирали с собой всякий раз, когда переезжали. Ее углы обклеены изолентой. Я поднимаюсь на крыльцо с тем, чтобы выпотрошить посылку, потом отшатываюсь. Не посылка. Кошка. Тощая, облезлая, дохлая. Внутри все сжимается, подкатывает тошнота. Я заставляю себя взглянуть на животное. На шее что-то белое, тело в бурой засохшей крови. Из горла течет что-то дурно пахнущее. На шее записка. Дрожащими руками я открываю ее. Дышу медленно, перед глазами уже не плывет. Могу прочитать слова». Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство. Будь осторожна, а не то закончишь, как эта кошка.